Прогулка в растрепанных чувствах. Первое. Проза занятие утомительное и грязное. Пишу отрывок любви, пыхтя, потея и немножко матерясь. При этом текст выходит нежнейший и легкий, чисто бабочка покакала. Грязней кажется только работа живописца. Одна моя подруга сочетала уверенную Бёрцлеевскую линию с мощным цветом, но при этом, когда писала, имела вид дебила. Глаза в кучку, губа отвесла. На раздражители не реагирует, только что слюна не течет. На этюдах от нее народ шарахался, хотя обычно-то «Ой, а что там? Можно посмотреть?» «Похоже. А меня нарисуешь?» В церкви она писала с таким видом, с каким другие их сжигают. У меня в этом смысле, но ну, чуть получше. Но в люди все равно с этим лицом нельзя. Так, чтобы дать Хемингуэя, сидя в клазыри до лила, а по левую руку профиль Сандрара, а по правую до с Анфас. Так нет, такого не будет, и даже народ шить с ноутом не выйти. Так что мой фитнес-браслет меня проклял. Вы, говорит хозяюшка, жирны и неподвижны. И 73% пользователей живут лучше вас, быстрее, светлее и чище. А скоро, сказывают, карантин наш ужесточится настолько, Что закроют вообще все, и только тени мертвецов будут скользить по пустым улицам. А я что? Ничего не могу поделать! У меня бабочка какает. Второе. Как выразился бы мой винтажный муж, меня сегодня колбаснуло. Начался закат, в комнате стало стремительно темнеть, и вместе с угасанием солнца я вдруг словила приступ острейшей тревоги. Но представьте. Как если бы вы вдруг осознали, что весите не на 5 кило больше, чем хотелось бы, а на все 15. Что есть куча обязательных дел, которые вы трусливо откладываете месяцами, но они никуда не денутся. Что врач уже 3 года не может вас дозваться на плановые проверки, с деньгами хреново, а счета никто не отменял. Что будущего осталось слишком мало, чтобы ждать от него счастливых перемен. И слишком много чтобы как-нибудь дожить. И за эту неделю вы прошли километр, и все это вы ощутили одновременно. В общем, я в ужасе решила, что на меня навалилось острое тревожное расстройство. И только спустя несколько минут сообразила. «А, нет, нормально. Транков жрать не нужно. Оно просто так все в моей жизни и есть». Включила свет. Третье. Выходя из квартиры, думала о том, что наш способ жить, исправно работавший 20 лет, сломался. Быть вместе и делать то, к чему у нас талант, что может быть проще и верней. Теперь этого недостаточно, но как же тогда правильно? Горестно подумала я и навернулась с лестницы. Проехала задницей по ступенькам и сразу поняла, что правильно. Это все таки смотреть под ноги. Мощнейше ворвалась в ряды фитоняшек, пробежав 150 метров по берегу туда и сюда, и каждую секунду ощущая, как задница моя крепнет и подтягивается. Жаль, что во время жесткого карантина кто-то вырвал мне ноги и вставил корявые негнущиеся бревна. Наверняка те же гномы, что ушили одежду. Зато осознала, из чего сделан стокгольмский синдром. Нам сегодня позволили выходить на 500 метров вместо прежних ста, и я готова целовать песок и, может быть, даже голосовать за тех, кто вернул мне этот прекрасный мир. Срочно в ледяной душ, срочно! Четвертое. Теперь, когда даже самые оптимистичные вышли из маниакальной стадии, ну, вы знаете, мою полы, воткнув в уши венскую оперу, а потом готовлю обед из пяти блюд под урок итальянского, в светских беседах вежливая. «Как дела?» я заменяю насущным вопросом. «Ты моешься?» В диагностическом смысле это даже важнее, чем известное «Папа, вы какаете?» Потому что если человек моется, он пока не в депрессии или в депрессии не очень сильно. Следующий вопрос должен быть «Когда мылся в последний раз?» И потому, конечно, если вы до сих пор не выучили четвертый язык, не написали книгу, не выложили из овощей, «Утро стрелецкой казни» для изоизоляции и не прослушали курс по шумерско акадской мифологии, но зато вчера помылись. Вы ужасный молодец и отдыхайте. Хотя я мало что помылась, но и книгу почти дописала. Но я-то раньше начала. Ради этой книжки мне в какой-то момент пришлось включать магическое мышление. А это штука такая, что хрен выключишь той же кнопкой. Мечешься потом под звуки сирен по бункеру, и в неверных всполохах мигалок пытаешься разглядеть, где там должен быть рубильник, все отменяющий. И на этом фоне поняла, что случайно проснулась не в себя, не в свою жизнь, не в свое тело, не в свою квартиру, не в свой финансовый статус и социальный, извините, успех. Как у Кавки, только хуже, потому что тот хоть и тараканом, но дома просыпался. Да и реальность, кстати, не моя. В моей летали самолеты, в масках никто не шастал, а гриппом болели без шума и пыли, не подыхая от удушья, например. Ощущение так себе, особенно когда все уверены, что ты прежний и приходят к тебе с привычными задачами, ожиданиями и требованиями, а ты таракан, ты лежишь на спине и соображаешь, как теперь из этой позиции изобразить сексуального, платежеспособного писателя. «Ну, говорю я себе, ну». Для начала перевернуться на живот. И я, конечно, принялась искать точку входа. Когда и в какой момент все пошло не так? И как теперь это исправить? В декабре 14 с отъездом в Тель-Авив? Неотменяемо. Границы закрыты. С болезнью кота в феврале 15 -го? Непоправимо, я проверяла. С переездом на эту квартирку в июне 15 же, где за полгода умерли мои старые котики, «Если так», — подумала я, — «может, надо сменить жилье. Вечером того же дня наш квартирный хозяин сообщил, что контракт продлевать не будет по семейным своим причинам. И я такая, «Ну блин, я же только подумала!» Пятое. Уже пару недель из-за переезда бьюсь в нешуточной истерике. С нервным ознобом, выкашливанием сердца, эмбриональными позами и слезами. Все как надо, короче. И это, конечно, не могло не сказаться на моем умственном здоровье. Сегодня спросила мужа, хорошо ли мне будет с голубыми волосами, а он, как известно, не только меня любит, но и очень деликатен с женщинами в принципе. Поэтому произнес такой монолог: "Ну, ты, конечно, можешь делать что угодно, я приму любое твое решение. Ты мне всякое прекрасно. Но если бы меня кто-нибудь спросил... Я бы не советовал. Мне кажется, для образа Марты Кетро это слишком панковское решение. Чтобы не панковское, это должен быть уж такой голубой, уж такой голубой, показываю ему фото из интернета. Но при этом картинка должна быть безупречна. Зловещее молчание: Этот образ с небрежности не потерпит. А ты ведь прекрасная принцесса, но вечно что-нибудь например, волосы голубые платье пышное а шнурки на кроссовках развязаны и всегда у тебя так и тут я не выдерживаю да у меня все как говорят у истинного денди должна быть какая то небрежность в одежде или ширинка расстегнута или рукав в говне муж из последних пытается быть корректным но не выдерживает закрывает лицо и трясется от смеха не советуют в общем Шестое. От тревоги не только чисто физическое удушье, но и невозможность писать. Все, кажется, начнешь формулировать, и разрушится очередная зыбкая договоренность с очередной крышей над головой, деньгами, удачей и самой жизнью. Ждать, молчать, не шевелиться, а то расплескаешь намерение, и все опять рассыплется. Не расслабляться даже мысленно, не говоря о телесном. И однажды напрячься до такой степени, что впору выйти из тела и изъять себя из ситуации. Типа, да ладно, ну чего ты? И вот в третьем часу ночи пошли мы в банк, потом во Флорентин, в Яффо и на берег. Смотрели дома, где могли бы жить. Пустые улицы той части города, которая никогда меня не интересовала. Я люблю воздушный меренговый Тель-Авив, тянущийся от площади Бялик до Ротшильд. Там, где есть колонны, белый камень, нежнейшая эклектика, наивно слепленная из классики, ар-деко, мавританского стиля, искрепленная Ближним Востоком. Человеку выдумки здесь спокойно. Собственная призрачность не так бросается в глаза на фоне архитектурной небывальщины. А во Флорике жизнь. И зачем это мне? Как я с этим буду? А вдруг она меня потрогает? А потом я спускаюсь к воде и вижу, как ночь стирается, будто копоть со стекла. С каждой минутой воздух светлеет, темнота распадается на серый и розовый, а потом сменяется голубым. И в пять утра в камнях удивительно много людей, которые плещутся в прибое, смеются, орут и вообще не беспокоятся. Разве что грустен арабский юноша, склеивший русскую блондинку за сорок. Она оказалась слишком пьяной. Глядел на нее, как голодный, на подтухшую котлету. Можно ли где отъесть, чтобы не стошнило? И я думаю, что, наверное, смогу, если буду смотреть поверх голов, поверх стен, покрытых граффити, поверх голосов, туда, где небо меняет цвет, где нет ничего постоянного и плотного, где все временно, а значит, навсегда.